Глава 6. Лес. Спалось мне ночью очень плохо. По крайней мере, в первую ее часть. И хотя я быстро отключилась, давала о себе знать физическое и нервное перенапряжение, но тревожные сны не давали покоя, и я постоянно просыпалась и вздрагивала. Один раз, похоже, кричала, потому что меня разбудил Ник, и, не обращая внимания на мои очередные потуги от страницы, хотя мы и спали под одним одеялом, крепко прижал к себе и прошептал на ухо: Не бойся, спи, рядом со мной тебе ничего не угрожает. Уж не знаю почему, но после этих слов я и правда расслабилась и смогла спокойно уснуть до самого утра, пригревшись в руках парня. Следуй за зеленоглазым, не бойся, звучали во сне бабушкины слова. А вот утром проснулась уже одна. Ника рядом не было, как и его одежды на веревке. Это я смогла увидеть в рассеянном утреннем свете шире, из окошка под потолком. Видимо, парень предусмотрительно убрал от него дощечку. И от осознания своего одиночества у меня все внутри похолодело. Вот так и взбодрилась, сразу и очень резко. Подскочила с лежака, на которую он с вечера натаскал для тепла лапник, и принялась надевать свою высохшую за ночь одежду. В голове крутилась мысль, что я еще смогу догнать Ника и напроситься к нему в попутчике, иначе Что делать в лесу и куда идти, я не представляла. Одевшись, огляделась внимательнее и заметила прислонённый к стенке рюкзак парня. Из меня словно весь воздух выпустили, и я бухнулась обратно на лежанку. Не ушёл. Некоторое время я сидела и просто приходила в себя после встряски, а потом натянула поверх своей одежды еще и его майку. Костер потух, и в землянке стало холодно. Весна только-только началась а в лесу, как оказалось, по утрам гораздо холоднее, чем в городе. А потом я еще и в одеяло укуталась, решив никуда не идти и ждать парня. Не хватало еще с ним разминуться. И вообще решила буду делать все, чтобы не создавать ему проблем. Может, тогда он и правда выведет меня к какому-нибудь поселению, о котором говорил вчера. Я даже не догадывалась, что за пределами ковчега после катастрофы мог кто-то выжить и остаться человеком. Вирус, унесший миллиарды жизней, изменил этот мир до неузнаваемости. Те, кому посчастливилось выжить, мутировали в страшных чудовищ. Лишь очень немногих оказался иммунитет к вирусу, и именно их собрали в ковчеге отцы-основатели. Ходят слухи, что таких ковчегов несколько, но это лишь слухи. Даже сейчас мы не зря каждый год проходим церемонию выбора, проверяя себя на мутаген. А потом еще и делаем инъекции, которые убирают даже гипотетическую возможность его развития в крови. Тут я запнулась в своих рассуждениях, но у меня ведь его обнаружили. Так неужели я в любой момент могу стать чудовищем и растерзать Ника? Нет, не может этого быть. Как человек, как я могу в один момент стать чудовищем? Хотя нам рассказывали, что сначала человек сходит с ума, а потом уже начинает меняться физически. Но я не чувствовала ничего такого. И все же мутаген у меня нашли. По телу побежали мурашки, и я зябко передернулась, силой проведя ладонями по предплечьям, стараясь унять нервную дрожь. Уже проснулась, скрипнув дверью, в землянке появился Ник. Нужно уходить. Я как мог скрыл наши вчерашние следы, но мало ли. Скорее всего, по нашему следу пустят еще и дроны. Да, могут, Ничуть не удивившись, согласился он. Поэтому мы будем очень внимательны. И порывшись в рюкзаке, нашел черную резинку. На вот, собери волосы. Спасибо, Удивленно протянула я и посмотрела на его короткие волосы. «Чье это? Ник бросил на меня быстрый взгляд. Неважно, пошли. И закинул на спину рюкзак. Одеяло пока накинь на плечи, на улице холодно. Спорить я не стала, как и расспрашивать о происхождении резинки. А быстро заплела косу и проследовала за ним. На улице и правда было прохладно, и я зябко передернула плечами, поправив одеяло. Через метров сто он попросил меня немного подождать, а сам вернулся назад. Не знаю, что он там делал, возможно, снова заметал следы, но для меня было главным, что он за мной вернулся и повел дальше. Утешала, что засечь нас в лесу дроном не так-то просто, если мы постоянно будем находиться под тенью деревьев и не выходить на открытые места. Пожалуй, нам сильно повезло с ранней весной, иначе это было бы еще сложнее. Ты отведешь меня к людям? Все же не выдержала я через некоторое время. Да. А их много людей. Парень даже обернулся, чтобы на меня посмотреть. Достаточно. А как же мутанты? Он остановился и тяжело вздохнул. Мы давай договоримся так. Когда мы остановимся на отдых, Я расскажу, что к чему, а сейчас нам нужно двигаться как можно быстрее и тише и не отвлекаться. Ваши охотники слишком опасны, чтобы их недооценивать. Я кивнула, и в этот момент мы услышали над головами чуть слышный гул. Дрон, прошептала я одними губами, испытывая настоящий ужас и собираясь сорваться на бег. Ник это явно понял и быстро шагнув ко мне, прижал к себе и увлек к ближайшему стволу дерева. «Все хорошо, за листвой он нас не заметит. Слышишь? Его голос не сразу пробился в мое сознание, и я заторможенно кивнула. Вот, умница. Приходи в себя. Все это время я смотрела в его уверенные глаза и чувствовала, как меня отпускает. Прости, наконец прошептала я и уткнулась лбом в его грудь. Ничего. Пошли, он уже улетел. Ещё сейчас мы бодро двигались по лесу, и я уже почти поверила, что мы так просто доберемся хотя бы до обещанного места привала, когда Ник, настороженно замер жестом приказал замереть. Ничего не происходило, и я, не выдержав, тихо позвала: "Ник". Но он даже не обернулся, напрягшись еще больше. И я поняла почему. метрах в десяти от нас из листвы почти бесшумно показалось нечто. Больше всего оно походило на одно из чудовищ, которые притаскивали в город на всеобщее обозрение охотники. Вот только это было раза в полтора больше. И я с кристальной ясностью поняла: нам от него не убежать. Монстр, чем-то отдаленно напоминавший волка, по крайней мере, на него походила его морда со скаленной пастью, из которой капала вязкая тягучая слюна. Наводил такой ужас, что ноги приросли к месту. В остальном, правда, монстр отличался от волка, так как двигался на задних лапах и прижимал к груди лапы поменьше. Но обманчиво впечатление их слабости портили острые длинные когти, похожие на ножи. Само тело казалось скрученным из тугих жгутов, неестественно раздутых мышц. По-моему, я даже перестала дышать, чтобы не спровоцировать его на атаку. Но монстр принюхался и, словно почувствовав мой дикий страх, посмотрел прямо мне в глаза и бросился вперед, В один прыжок сокращая разделявшее нас расстояние. Наверное, не будь я так напугана, зажмурилась бы, закричала, бросилась на утек, но я застыла на месте, не в силах отвести взгляда от приближавшейся смерти. Но когда в чудовище из рук ник рванул столб пламени, я отмерла. И мой крик смешался с утробным воем обожженного зверя. Он рухнул прямо перед нами и начал кататься по земле с рыком, пытаясь сбить с себя пламя. Как я не сорвалась на бег и не унеслась в неизвестном направлении, не знаю. Наверное, какой-то частью сознания все никак не могла поверить в реальность происходящего. Ник еще какое-то время поливал монстра огнем, но потом устал, опустил руки и покачнулся. Я поддержала парня и потянула его прочь. От продолжавшего своим кататься по земле хищника. Сейчас, тихо сказал Ник, достал из кармана штанов кусочек рафинада и с хрустом начал его жевать. Нужно закончить дело. Притормозил он меня и, стянув со спины рюкзак, достал топорик. Что? Не поняла я его намерений. Нужно добить зверя, иначе он придет в себя и продолжит погоню. У норлков слишком хорошая регенерация, и они ужасно мстительны. Не надо. Попыталась я удержать парня, но получила злой хлесткий взгляд и всхлипнув отступила. Снова стало дико страшно, даже страшнее, чем когда я увидела этого норлока. Но Ник подскочил к мутанту и, увернувшись от его острых когтей, несколькими точными ударами отделил голову хищника от тела. Сноровисто вскрыл ему живот и, достав из другого кармана штанов пакетики, начал что-то в них складывать. От этого зрелища меня чуть не вырвало. Никогда прежде не видела, как разделывают, ни тем более как потрошат животных оттут. Не выдержала и все же опорожнила скудное содержимое желудка. И пока парень не закончил, старалась не смотреть в его сторону. Прислонилась лбом к дереву и прикрыла глаза, пытаясь убедить себя в том, что ничего страшного не произошло и не происходит. Просто я еще не знаю реалий своей новой жизни, и ничего в ней не понимаю. Мэй наконец позвал меня Ник, и я с опаской обернулась. Он уже стоял около своего рюкзака. "Достань воду и полей мне на руки", попросил. На дрожащих ногах я подошла, выудила бутылку и помогла смыть кровь. От внезапно вспыхнувшей мысли мои руки затряслись так, что я чуть не уронила бутылку и не разлила всю воду. Благо Ник вовремя ее перехватил. В чем дело? нахмурился он. Я понимаю, это было страшно, но нужно брать себя в руки, некогда раскисать. «Ник», – я сглотнула. А он Оно было когда-то человеком? Что? Даже застыл он на секунду. Как такой бред мог вообще прийти в твою голову? «Но как же? Растерялась я. Нам показывали таких и говорили, что это люди, которых изменил мутаген. Это Он даже ткнул пальцем в сторону поверженного монстра. Это и правда мутант. Только его предки мутировали под действием радиации из обычного волка. Радиации? Ну, наш Док утверждает, что тут не обошлось и без человеческого вмешательства в геном животных, но это уже мало кого интересует. Почему? Потому что как бы они когда-то не появились, для нас это уже не имеет никакого значения. Почему? От чего-то мне казалось, что знать такие вещи крайне важно. Одно то, что Норлок не человек, уже сняло у меня с души огромный камень. Я в такого точно не превращусь, потому мне были крайне важны любые детали. Слушай, давай уже отсюда уходить, а то мы так нашумели, что нас, наверное, было слышно и в твоем ковчеге. Быстренько рассовав по кармашкам рюкзака пакетики с отвратительным содержимым, он надел рюкзак и пошел вперёд. И всё же Меня все еще трясло, но я изо всех сил старалась держаться и дала волю любопытству. Мэй, а тебе не все равно, какой монстр тебя схарчит, которого создали люди или радиация? Но ведь если его создали люди, они могут это повторить. Не могут, хмыкнул парень. И откуда такая уверенность? Если бы после катастрофы кто-то мог создавать таких монстров, уже давно бы создал и поставил их себе на службу. На службу? А иначе зачем их вообще выводить? В словах парня был резон. Так может кто-то и поставил. Он ненадолго задумался. Нет, вряд ли. Об этом все равно стало бы известно, хадаки разнесли бы инфу. А зачем ты монстра Я показала рукой неопределенный жест. Распотрошил? Да. Я сглотнула подкативший горлуком. Его внутренние органы очень ценятся в медицине и алхимии. И за них в любом поселении можно получить хорошие деньги. Деньги? Вы пользуетесь деньгами? Удивилась я. Я где-то читала, что люди раньше для расчетов использовали деньги, но не думала, что они еще где-то сохранились. Хотя я ведь еще вчера даже не догадывалась, что за пределами ковчега вообще живут люди. А чем же вы тогда друг с другом расплачиваетесь? Не меньше меня удивился парень. У нас на счету копятся баллы социальной активности. Ими мы и распоряжаемся. И как проверить, сколько у тебя этих баллов? Для этого достаточно любого коммуникатора или информационного стенда. Мы подносим к нему штрих-код и все узнаем. и можем проводить любые манипуляции. Я даже постучала по месту на предплечье, где у меня набита татуировка. Только вот зачем у вас эти татухи? Парень что-то знал о ковчеге и живущих в них людях, но явно только какие-то крохи. Ну-ну хмыкнул и покачал головой. Что? Не поняла я его скепсиса. Ну и что сейчас ты будешь делать со своими баллами? Ничего, буркнула я в ответ. Меня уже нет в системе, как и моих баллов. Как у вас там все легко: есть в системе, нет в системе, вкл, выкл. И я не совсем поняла, что хотел сказать Ник, но расспросить его об этом не вышло. Ладно. Что-то мы с тобой разболтались, идем тихо. Старайся за мной успевать. Если почувствуешь, что выдохлась, скажи. А теперь вперед!» И ускорился так, что мне стало не до разговоров. И все же в голове билась одна мысль, которую я побоялась озвучивать. Как вышло, что у Ника из рук шел огонь? Я, конечно, допускаю, что от всего происходящего у меня могла съехать крыша, но это не объяснило бы смерти монстра и никакого оружия в руках парня, кроме топора, я до сих пор не видела как и не найдя более или менее внятного объяснения, решила, что спрошу об этом на привале и очень надеялась, что Ник мне ответит. В ковчеге с вопросами все было просто. Если что-то было непонятно, ты шел к куратору, который все тебе разъяснял. Только все знали, что злоупотреблять такими вопросами не стоит, почему-то самые любопытные и активные при распределении слишком часто попадали в самые неблагополучные сектора. А там уже задавать вопросы было чревато снятием баллов социальной активности. Конечно, открыто об этом не говорили, но людям хватало своих наблюдений. Привал мы сделали где-то часа через два активного движения, когда я уже готова была сдаться и просить Ника остановиться. Ходьба по лесующая в таком темпе мне непривычно и сильно выматывала. Хотелось хоть немного передохнуть и перешнуровать ботинки, которые ни с того, ни с сего начали натирать пятку. Парень видел, что я начала выдыхаться и отставать, и подбадривал как мог, говорил, что уже близко до укрытия, и я упорно шла вперед. Когда он внезапно пропал из вида, я даже не сразу это поняла, сосредоточенная на том, чтобы не упасть, зацепившись за какой-нибудь камень или корень и не отстать. А потом, когда подняла голову и не увидела впереди его спину, струхнула. И когда он тут же, словно из-под земли появился, от облегчения чуть не села там, где стояла. Иди сюда. Тут замаскированный вход в бункер. Ник подал мне руку и помог спуститься в лаз, в котором вниз вели ступеньки, заканчивающиеся металлической дверью. Отпер ее, приложив к замку непонятную штуковину, напоминавшую скорее шаманский амулет, чем электронную карту, и с чуть заметным скрипом приоткрыл. Полностью она не открывалась из-за того, что вход частично был засыпан, но мы проскользнули внутрь. Мне сделалось жутко. Показалось, что сейчас из этой темноты на нас выпрыгнет кто-то наподобие норлока, но над ладонью парня зажегся яркий шарик и осветил пространство небольшого бетонного бункера. Разумеется, кроме нас в нем никого не обнаружилось, но меня удивило, что в нем стояли две койки, привинченный к стене стол и даже этажерка, все железное. Да и вообще бункер выглядел вполне обжитым. На кроватях лежали матрасы и одеяла, А на табуретке небрежно брошенная кофта. Всё-таки они здесь, пробормотал Ник себе под нос. Но я пропустила это мимо ушей, потому что была сконцентрирована на огненном шарике, парившем над его ладонью. Ник прошел вперед и включил большой фонарь, стоявший на этажерке. Комната осветилась белым светом, и Ник погасил свой шарик и начал снимать с плеч рюкзак. Что стоишь, проходи. Ник, я Что это было? Что именно? Парень вытянул ноги, сложил под грудью руки и выдохнул. Этот твой огненный шарик и та огненная волна, которой ты убил Норлока, что это? Магия или у меня уже крыша едет? Ничего у тебя не едет, садись уже. Ты устала, нужно отдохнуть. Сгреб кофту со стула и кинул ее на ближайшую койку. На самом деле, это не самый важный на данный момент вопрос, но я тебе на него отвечу. Давай только немного перекусим, а то ведь и не позавтракали. Я голоден, как гризлер, и он начал рыться в своем рюкзаке. Достал вчерашние припасы, которыми мы ужинали. хлеб, чуть плесневелый сыр и полоски жесткого вяленого мяса. Желудок заурчал, напоминая, что его сегодня не кормили и более того, подвергали истязаниям. И Я села, ожидая, когда парень даст мне влажные салфетки. Утолив первый голод и продолжая жевать, парень начал говорить. Честно говоря, я не понимаю, что тебя так удивляет. Мы все что-то эдакое можем. Кто-то в больше, кто-то в меньшей степени. Кто-то водой управлять, кто-то ветром, кто-то, как я, огнем. а у кого-то талант к алхимии. Он варит зелье и делает такие чайные сборы, что могут поднять человека чуть ли не со смертного одра или наоборот без труда туда отправить. У кого-то зрение такое, что за километр разглядит, что у тебя на руке набито, а кто-то имеет супер-острый слух. Он взмахнул зажатым в руке бутербродом. Да сколько людей, столько и талантов. Неужели у вас в городе не так? Я смотрела на него и с трудом верила в сказанное. Если бы сама не видела, что он может сделать, не поверила бы ни единому слову. Это же сказки какие-то. Люди, обычные люди ничего подобного делать не могут. В городе живут обычные люди. Мы ничего этого не умеем, наконец ответила я. Как это? Парень даже перестал жевать. Но ведь все, кто выжил после катастрофы, изменились, иначе выжить было невозможно. То есть все, кто живут за городской стеной, в какой-то степени мутанты. Конечно, у нас у всех 16 лет развивается какой-нибудь талант или, как ты выражаешься, мутация. Док говорит, что подобная эволюция позволила когда-то выжить остатком человечества. К каким образом? Это сложно объяснить, по крайней мере, я слабо понимаю в теории эфирной мутации энергетических потоков тела. Но Док может рассказывать об этом очень долго. Суть в том, что благодаря этой мутации человеческое тело получает возможность взаимодействовать с миром или, как некоторые говорят, эфиром или мировым эфиром на более глубоком уровне. Именно это взаимодействие каким-то образом реализуется в различные умения. Я сидела и переваривала услышанное. То есть получается, что мутаген, который вызывает вот эти вот странные способности, спас человечество. Получается, что так, но не совсем. Все равно не понимаю. Не в силах уместить в голове совершенно иной взгляд на вещи, о которых с самого детства знала совершенно другое. Мутаген развился под действием вируса, а потом сумел этот вирус уничтожить. Или человеческий организм сам сумел эволюционировать, чтобы защитить вид. Сам человек вот так ни с того ни сего эволюционировать точно не смог бы, хмыкнул парень. А насчет того, что мутация смогла уничтожить вирус, по-моему, ты немного неправильно поняла. Вирус каким-то образом вызвал мутацию в структуре человеческого генома, и лишь те, кто смог пережить эту перестройку, смогли выжить. Не понимаю. В ковчеге только отцы-основатели могут что-то эдакое, но они же наместники бога на земле. Я осеклась, осознавая, что тогда и сидящему рядом со мной парню можно присвоить статус полубога. Но как же тогда остальные люди, живущие в городе, у нас нет никаких способностей? Ник хмыкнул. Или вы все дышите каким-то другим воздухом или или что? Думай сама.